кризис. Как положено по инструкции, после доверительного собеседования я возвращался в отдел, чтобы ознакомиться с текущими результатами по делу Рони Вероники. Уже который день подозреваемый было что сказать. Занятый ее сыном, я не вникал, как ведется дело пары, но ежевечерне, читая ее показания, я обратил внимание, что на каждом свежем протоколе, «Разные имена следователей и психологов нашего отдела». Сперва я удивился, но позже решил, что хотят составить о женщине полное представление, вот и тасуют следаков. Дело нетривиальное, как вся семейка, впрочем. Сегодня мы с Эрмаром, психологом, последний раз беседовали с мальчиком, с ним трудностей не возникало. Эру сам заявил о своем праве и честно отработал уступку следствия. Его заботило, чтобы мать оставалась дома. «Она ждет ребенка», — ответил он на наш вопрос. «Бывает же такое. Именно эти слова заставили память отыскать прежнее, дорогое, которое не вернешь. Наш капитан зачитал список лиц, которых он берет в краткосрочный космический поход». Услышав имя своей жены, офицер Инд возразил и объяснил невозможность испытателя Арос отправиться в космос словами, сказанными через столько лет эру Капитан выслушал, поздравил, кивнул и внес в список другого — меня. На этой мелочи память не прекратила обратный отсчет. «Эру! Назовем его Эру!» Без конца твердила счастливая мать, встретившая нас из похода. Так капитан назвал свой космический корабль. «Ох, как я боялась! Страшнее, чем первый полет в космос!» Завершился успешно. Поднимая бокал в ее честь, поднял бровь наш капитан, а мы все горячо поддержали. Не разрешая ей так шутить, полусерьезно, как бывает в кругу настоящих друзей, говорил капитан Инту. Имя, тем более для мальчика, дело серьезное. Подбирать тщательнее надо. «Чем не имя?» — поддержал жену тот. «Ваш корабль никогда нас не подводил. Настоящий надежный друг. Арос тут же состроил рожицу нашему командиру. И не подведет, — подтвердил капитан. Вещи называют человеческими именами, но делать наоборот зачем? Оно принесет ему удачу. Решено. Ты будешь эрру Обратилась к малышу мать. Капитан лишь покачал головой. Через полтора года он получил приказ отправиться с миссии к восточным берегам, планете не самой далекой от Земли, но мало исследованной и приступил к тщательной подготовке, обязательно предваряющей космический поход. В этот раз Харрес настояла на своем участии в космической командировке. Ученые были необходимы. А ей, к тому же, непривычно столько времени находиться на приколе. Маленький Эру оставался под присмотром многочисленной прислуги высшего класса, которую супруги могли себе позволить, благодаря высокому статусу. Поход планировался длительностью 15 месяцев. Договор Энн заключил с нянями-врачами на два года. Эру... Корабль капитана загорелся через несколько минут после взлета, и команду единомышленников, моих друзей, не пришлось хоронить. Деятельный, бесстрашный капитан ушел в вечность, а верные друзья составили ему компанию, все, кроме меня. Это было двенадцать лет назад, в прошлой жизни, иной эпохи. Морею, мою жену, случившееся подкосило. Начались серьезные проблемы со здоровьем. Вдова капитана почти приказала мне покинуть службу, сославшись на подвернувшийся предлог, перейти куда угодно. Я не спрашивал, понимал, все кончено. Одно к одному. Друзья погибли, Марея заболела, служба не та. Подвернулся сыск. Понизили статус. Деньги уходили на лекарства и врачей. До сих пор так и непонятно, хороша ли подобная стабильность. Жизнь заставляет обращать внимание на изменения. Жена капитана, умнейшая женщина, уже ушла из жизни. Дети их стали взрослыми. Я постарел, а Мария не становилась ни лучше, ни хуже. На беседах с мальчиком я смотрел на него и не вполне верил, что это тот Ру. над которым счастливо разливалась Арос, его мать. Принимал поздравления от друзей Инд, его отец, офицер редкого хладнокровия, тот ребенок, кому желали здоровья и за чей успех пили лучшие из людей. Подумать только. Сын Инда и Арос сидит передо мной и рассказывает, что выпало ему пережить после гибели родителей. У него другая мать, уже четвертая, и тот за нее держался. Послушать его, так она вся из золота. Подозрительно. «Мараин!» — оторвался отдел мой прямой начальник, увидев меня. Я появился в кабинете сдать дело. Закончил с мальчишкой? Отлично, завтра с Эрмаром к его матери. Чёртова баба! Как? Это не по инструкции, опешил я. Мой шеф не имел середины ни в чём, тем более в выражении эмоций. то молчит часами То взрывается от малейшего повода. За столько лет я привык к нему, а первое время горько вздыхал в душе. Да, это не капитан. Тот был не просто центр нашего кружка. Мы между собой были крепко спаяны доверием и общими интересами. А капитан для нас всех был живым образцом мужчины, военного, ученого, человека. Наша компания — отдельная вселенная. Наши семьи — обязательная часть мира. «С Марией меня познакомила жена капитана. Теперь же не один год из-под тяжка финансово помогают их дети». «Не по инструкции», — вскипел шеф тут же, — «девять дней». «Девять дней допрос идет. После каждого свидания с подозреваемой никого в чувство не привести. Первые собираются жениться на ней, вторые развести с женами. Это из-за какого-то одного вечера. Из всех следователей остались вы да я. за вас я спокоен да встряска вам не повредит я холодно встретился с нагловатым взглядом мой начальник не первый кто намекает без намека что разведенный я более выигрышный вариант развестись с больной женой означает повысить статус выйти на престиж скинуть бремя забот на вашем месте мараин я бы бывало вздыхал шеф от моих возможностей я я думал «Ни за что не пожелал бы оказаться на моем месте, сменить лица на морды, как я презираю ваше невежество и мелочность, недалекость и отсутствие всего отсутствия, завидуют мне. Разведись, женись или живи в свое удовольствие. А если моя несчастная жена, которая одолела нездоровье, единственный оставшийся человек? Тогда как?»